Глава 14. Сатрапия, Сирия. Город Аузара. Начало января 322 года до нашей эры. Шагаю по рынку, разглядывая по пути самый разнообразный товар. Продукты из скотина меня мало интересуют. Я сворачиваю к ремесленным рядам, где продают ткани и всевозможные изделия из керамики. Прохожу мимо лавок с шерстяными и хлопковыми тканями, Прицениваясь к цене льняного полотна. Выделка тканей, так же как и в Вавилонии, оставляет желать лучшего, а вот цена здесь дороже. За рядами тканей пошли палатки с керамикой. В основном это амфоры греческого образца. Они удобны при морской транспортировке на нынешних судах, но к обычным бытовым условиям совершенно не приспособлены. Можно осчастливить этот мир производством нормальных горшков. Иронизируя про себя, и протискиваюсь дальше сквозь густую толпу. Я это к тому, что до сих пор мною не решена наиважнейшая задача, где мне раздобыть денег для реализации своих планов. Вот я хожу, мотаю, так сказать, на уз, что, где и почем продают. Провожу, как сказали бы в моем времени, анализ рынка. Ибо не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, без денег ничего у меня не получится. Расчитывать на Барсину в этом плане не приходится. Она сама любительница потратить, а, как я понял из ее рассказов, все, что у нас есть, — это дом в пергаме и поместье в пригороде, доходы из которого нам предстоит жить. Вопрос простой и сложный одновременно. Каким образом в этом мире можно добыть много денег за короткий промежуток времени? Этот вопрос я уже задавал себе многократно и нашел три ответа. Первый и самый распространенный способ для всего человечества — это война. Мне не подходит, поскольку у меня еще нет армии. Второй и не менее популярный — это занять. Дадут ли мне нынешние банкиры? До совершеннолетия рассчитывать на это не приходится. А так долго я ждать не могу. Не доживу в самом прямом смысле этого слова. И, наконец, третий, доступный каждому, но выбираемый далеко не всеми, — это заработать. Другими словами, произвести что-то очень ходовое и нетрудоемкое чтобы можно было быстро продать, поднять денег и снова вложив в производство, удвоить или утроить прибыль. У меня уже были кое-какие мысли на этот счет. И одна амфора, полная нефта, и так называли нефть в Вавилонии, или Петролеума, как обзывают ее греки, покоится среди нашего скарба на самом дне одной из телег. Там, в Вавилонии, идея с перегонкой нефти в керосин показалась мне интересной, но, проехав несколько месяцев по пустыне, я осознал ее несостоятельность. С нынешним транспортом доставлять нефть из Вавилона в Пергам в товарных количествах просто нереально. Значит, надо искать что-то другое. Вот я и ищу, и лучше всего мне думается на ходу и глядя на уже имеющийся на рынке товар. из -за рядов с керамикой и посудой перехожу к оживенным лавкам с одной стороны улицы и мастерским политью бронзы и меди с другой. От кузнец пышет жаром горнов — от кожейных лавок остро воняет уксусом, мочой и кожей. Иду, разглядываю товар, иногда останавливаюсь у мастерских и с интересом наблюдаю за самим процессом отливки бронзовых пластин или формовки кожного нагрудника. В одной из лавок мальчишка зазывала орет во весь голос. «Точу! Точу ножи!» Одновременно он наглядно показывает результат своего труда на длинном обоюдо остром ноже. В руках у него кусок плотного песчаника, и он водит им туда-сюда по блестящему лезвию, полируя без того острые края. Зрелище ничем не примечательно, но что-то заставляет меня задержать на нем взгляд. Есть в этом какой-то дисбаланс, и только через пару мгновений я понимаю, что моя память рисует к этому крику несколько иную картинку. Опираясь на фильмы о послевоенной эпохе, мое подсознание сразу возродило в голове образ мужика в ватнике и папиросой в зубах, который крутит точильный круг с ножным ременным приводом. Едва я подумал об этом, как подобно Архимеду чуть не скричал, «Эврика!» Как я мог не додуматься до этого раньше? Обрадованный и даже чуть очумевший от своего нечаянного открытия. Конечно же, простейший токарный станок. Закрепил резец на нужный диаметр и качай себе педаль. Тут же, пока идея еще горяча, развивая ее дальше. А что будем точить? Раздумий длится лишь пару мгновений. Да хотя бы стрелы для лука. Товарный, неценный и ходовой. Как я уже выяснил, стрела здесь товар штучный. Цена четверти до полудрахмы за штуку. Попробуй ножом выточить, идеально ровно отшлифовать. Времени занимает немало. А на станочке, обрадованно рисую себе умилительную картинку. Да один человек за день наточит больше, чем хороший мастер за месяц. Тут же понимаю, что и для моих будущих планов массовое производство стрел тоже жизненно важный процесс. Настоящий обстрел невозможен, если всадники будут беречь каждую стрелу. Схема простейшего ножного привода уже крутится у меня в голове. Педаль, рычаг к большому колесу, с него временной привод к маленькому для увеличения скорости вращения. На этом маленьком колесе зажим под заготовку, а на другой стороне просто свободно вращающийся зажим. Закрепляем заготовку между этими вращающимися зажимами и качаем педаль. Осталось лишь поставить резец с фиксированным наклоном и вуаля. Пять минут, и стрела готова. Я понимаю, что до этого вуаля нужно провести большую предварительную работу. Найти дерево, нарезать, высушить, наколоть заготовки, ну и, конечно, финальная шлифовка. Все это так, но эти работы можно провести заранее и с большим запасом, поскольку особой квалификации для этого не требуется. Очень довольный собой, я уже было развернулся к дому. Но в этот момент мой взгляд цепляется за кузнеца, кладущего бронзовую пластину на наковальню, и меня осеняет еще одна идея. «Да что ж за день ты сегодня такой?» Я чуть ли не потираю руки от радости. Прямо день величайших откровений. Смотрю на бронзовую пластину, а затем поворачиваюсь в сторону той лавки, где я совсем недавно разглядывал отрез плотной льняной ткани. Но вот и еще одна недорогая в производстве, но революционная вещь. Довольно улыбка раздвигает мои губы. Бригантный доспех. Дешево, быстро и сердито. Никакой уникальной кузнечной работы. Справится даже подмастерье. В моей памяти уже всплывают детали. Несколько слоев полотного льна прокладываются конским волосом и прошиваются ромбом. В это полотно, хошь, заворачивайся как в мешок, хошь, шей что-нибудь приталенное и симпатичное, типа средневекового калета. Дальше еще проще. К внутренней стороне этого льняного доспеха или к внешней, неважно. Приклепываются небольшие пластины внахлёст друг к другу и получаем недорогой, но очень эффективный гибкий доспех. Для начала я могу организовать производство таких доспехов на продажу, а в дальнейшем одеть в них и свою конницу, размышляя уже на ходу, быстро шагая в сторону дома. Кстати, ведь такой доспех был самым распространенным в монгольской армии, Последнее замечание приводит меня к мысли, что сегодня я не только нашел способ быстро заработать, но и решил вопрос вооружения своей будущей кавалерии. Эта мысль обрадовала меня еще больше, и я прибавил шагу. Иду уже, не глядя по сторонам, но вдруг словно спотыкаюсь. Краем глаза замечаю одну из лавок знакомую фигуру и притормаживаю. Теперь я отчетливо вижу у лавки с украшениями, кучерявую голову Ареты. А через мгновение и ловлю в шумном гуле толпы ее испуганно возмущенный голос. «Отпусти меня! Это моя вещь! Я ее не крала!» Сворачиваю туда, и через мгновение уже могу рассмотреть крепкого здоровяка в длины рубахе вцепившегося в узкое девичье запястье. На широкосколом лице ухоженная завитая борода. Волосы тоже завитые и умащены маслом. чисто персидская прическа, как говорят, еще недавно очень распространенная а сейчас с приходом в Азию новых греко-македонских хозяев, уже вышедшая из моды. Этот перс грозно пучит глаза на Арету и кричит в голос. «Откуда же тогда, объясни, у рабыни такая дорогая статуэтка?» «Я не рабыня!» Возмущенно вопит девчонка в ответ, но я смотрю не на нее. Мой взгляд прикован к статуэтке, что держит ее правая рука. «Маленькая бронзовая фигурка Афродиты», — шепчу я про себя. Уж не требовала вернуть Парменит и его подельники? Вопрос, скорее, риторический. Я не сомневаюсь, что это она. такие совпадений не бывает. Бронзовыми статуэтками тут не разбрасываются. Здесь нет фабричного штампа. Каждая такая вещица — штучный товар. Ах ты дрянь! Не могу сдержать свое возмущение. Сперла все-таки и таилась. Выходит, Парменит не выдумал кражу и наезжал на нас совсем не зря. На миг у меня в душе всколыхнулась разочарованная обличительная волна. Это что же получается? И за нас распяли человека ни за что? Тут же память возвращает меня в тот день на ту пыльную дорогу. Я понимаю, что статуэтка была лишь предлогом. Нет, осудили Парменида за дело, и подельники его сдохли также по заслугам. Они хотели нас ограбить и убить. Другой вопрос, решились бы они на грабеж, если бы кража их не спровоцировала. На него ответа уже никогда не узнать к черту, решительно отметая свои моральное метания Ясно же променец с подельниками грабители и убийцы. Не напали бы на нас, напали бы на кого-нибудь другого, менее зубастого. Они заслужили то, что получили. Вот только этот факт никак не отменяет того, что Арета воровка и подставила нас тогда своей кражей. «Может, бросить ее здесь?» Проскакивает у меня в голове. «Пусть с ней разбирается местное правосудие». Подумав так, сразу вспоминая лицо висящего парменида с выкаливанным глазом, и меня передергивает: Нет уж, методы местной Фемиды я уже видел. Какой бы сука ни была Арета, подобной участи она не заслуживает. Пока я раздумывал, любитель персидской моды выхватил статуэткой из рук девчонки и заорал во все горло: Стража, позовите стражу! Теперь картина мне абсолютно ясна. Арета хотела продать воровную статуэтку. А торговец решил не платить даже те гроши, что она запросила. Действительно, зачем платить, когда можно забрать даром? В голове зараялись варианты того, как мне лучше поступить. Привлекать Барсину мне бы не хотелось. Она и так недолюбливает арету. Вариантов, прямо скажем, немного, но я еще думаю. А вот рыночная стража, на удивление, тут как тут. Два стражника уже выросли за спиной девчонки. И торговец тычет в нее статуэткой. «Эта воровка украла уме...» Вижу, что времени на раздумья не осталось. Если этот торгаш заявит, что Арета украла статуэтку у него, то разрулить ситуацию будет куда труднее. «Надо действовать», — говорю сам себе и резко обрывая перса. «Нет!» — кричу со своего места и быстро иду к месту разборки. «Она не воровка, и статуэтка не украдена». Два стражника и торговец резко оборачиваются в мою сторону. «Ты кто такой?» Эта фраза вылетает у всех троих одновременно, но вместо ответа я продолжаю. «Моя мать дала служанке эту статуэтку Гетеры Фрины, чтобы она продала ее на рынке». Теперь уже стражники оторопело молчат, но торговец упорно повторяет свой вопрос. «Ты кто такой, малец?» Вокруг уже собралась толпа, и все с удивленным интересом уставились на меня. Банальная сцена поимки воровки вдруг вспыхнула новыми красками и все полны жажды развлечений. В вопросах словесных баталий я не новичок, особенно когда они принимают общественный оборот. В таких случаях поддержка толпы крайне важна, и ее настроение может сыграть решающую роль. Поэтому я сходу перехожу в атаку. Молец у тебя между ног, а я Геракл, сын великого Александра. Сальная шутка пришлась толпе по душе и она встретила ее дружным хохотом. Даже стражники не смогли скрыть ухмылки, и щеки перса покрылись багровыми пятнами. «Чем ты докажешь, что статуэтка твоя?» Прошипел он. Я обескураживаю его ответом. «Мне, сыну великого царя Александра, не надо ничего доказывать!» Перевожу свой нахмуренный взгляд на стражу. «Тот, кто не верит моему слову, оскорбляет бессмертную память моего великого отца». Тут я применяю второе правило. Хочешь чего-то добиться угрозой, упирая на личную ответственность оппонента. «Кто из вас не верит слову царского сына?» Перевожу взгляд с одного стражника на другого и оба старательно отводят глаза. После этого вновь упираясь глазами в торговца. «Моя мать хотела за эту бесценную вещь 30 драхм!» Держу короткую паузу и ошарашиваю его вопросом. «Ты хочешь купить?» Тот, непонимающе, замотал головой. Как так произошло? Только что он хотел бесплатно получить то, что ему предлагали купить за гроши, а теперь вдруг норовят сучить за баснословную цену. Я нет, она же предлага. Запинаясь, пытается что-то объяснить торговец, но я вновь его на полусловие. Если не хочешь покупать, то чего голову морочишь занятым людям? С возмущенным видом поворачиваясь к стражникам, давай понять, кого я имею в виду. Те согласно кивают, и, пользуясь всеобщим замешательством, я выхватываю статуэтку из рук торговца. В полной тишине, не торопясь, осматривая ее, и, словно бы найдя ее состояние удовлетворительным, перевожу строгий взгляд на застывшую в каком-то очумелом ступоре арету. «С тобой дома разберемся!» Сказав, вскидываю голову вверх к оторопелым лицам стражников. «Спасибо за службу, я вас больше не задерживаю». Те по привычке чуть ли не вытягиваются во фронт. а я еще раз грозно рявку на рету: «Иди за мной, бестолочь!» Не говоря больше ни слова, шагаю прямо на плотный круг людей, и толпа расступается передо мной. А Ретта дергает рукой, и перс, все еще не понимая, что происходит, покорно выпускает ее. Иду сквозь толпу, и нарос, с нарочито почтительным видом пропускает меня. За спиной слышу торопливые девчие шаги и с облегчением выдыхаю. Кажись, пронесло. Полностью успокаиваюсь, только когда мы сворачиваем за угол. И хотя меня прямо распирает высказать Оретти все, что я о ней думаю, продолжаю шагать, не оборачиваясь. позволяя себе выплеснуть эмоции, только когда мы уже выходим из города. Мало ли кто за нами смотрит? Не оборачиваясь и не снишая шага, бросая назад. Ничего не хочешь объяснить? Арета резко догоняет меня и заглядывает мне в глаза. Геракл, поверь, я не хотела. Сама не знаю, как так получилось. Зашла в дом позвать госпожу, а потом глядь, статуэтка уже у меня в руках. Ты что ж ты не призналась, там на дороге? Стреляя в нее злым взглядом. Ведь нас же из-за нее хотели убить. У девчонки выступают на глазах слезы, и она заходится за криком. Да испугалась я, понимаешь, испугалась! Эти с ножами, а и ней узнает, выгонит. Меня женскими слезами не рожала бишь. Я слишком стар, чтобы покупаться на такое. Так испугалась, что не выбросила, а решила продать. Отвечая насмешкой на ее слезы, И Иорета сразу же перестает реветь. Так ведь ценная вещь! Чего выбрасывать? Она прошлась по мне оценивающим взглядом, словно увидела впервые, и вдруг резко остановилась. Ты чего хочешь, Геракл? В ее глазах сверкнули злые молнии. Хочешь статуэтку? Ладно, забирай. Или ты хочешь меня пощупать? Тогда так и скажи». Она растянула губы в развратной усмешке. «Вон там кусты. Пошли. Я не против». «Господи, что за детсад?» Вздыхаю про себя. «Этой фигней только прыщавых янцов на пон брать. Сначала искреннее раскаяние, а если не прошло, то имитация бурной агрессии. Она словно на голливудских штампах про подростков воспитывалась. Я знаю, как на такое поведение реагировать». Бросаю ей под ноги статуэтку и презрительно кривлю губы. «Да пошла ты!» Процедив, молча поворачиваюсь, иду дальше, не обращая на нее внимания. Несколько минут слышу за спиной только шаркающие девичьи шаги, а потом доносится ее неуверенный голос. «Ну, прости меня! Сама не знаю, что на меня нашло!» Она чуть замялась, но продолжила страстно и с придыханием. «Клянусь тебе!» Никогда больше не возьму ничего чужого. Прошу только Инею, и не говори». Ничего не отвечая, чуть усмехаясь про себя. Вот теперь более достоверно, хотя все равно не верю. Страх, неуверенность и ожидание расплаты. В данном случае это единственное наказание для Ретты, которое мне доступно. Ведь я не хочу расстраивать Инея, и уж тем более нервировать мамочку, поэтому, не реагируя на ее мольбы, продолжая молча шагать к дому. Заходим в калитку, я сразу обращаю внимание на трех лошадей у Коновязи. Прохожу взглядом дальше и вижу у крыльца двух воинов в кожаных формованных панцирях и с мечами в ножных. Шлема оба держат в руках, что сразу говорит мне о том, что у нас желанные гости, а не вторжение. Пока я притормаживаю, Аретта обгоняет меня и почти бегом скрывается за угол дома. Попадаться на глаза Барсини ей сейчас точно не стоит. Фруктов, за которыми ее посылали, она не принесла. И лучше уж угодить по горячую руку Петре, чем нарваться на гнев госпожи. Да бог с ней, отметая ненужные сейчас мысли. Выкрутится как-нибудь. У нее опыт богатый. Сейчас меня больше интересует, кто это у нас в гостях. Иду к парадному входу, и, словно бы отвечая на мой вопрос, на крыльцо выходит Эвмен в сопровождении моей мамочки. «А вот и мой мальчик!» Барсина расплылась в умилительной улыбке. «Ты где был, Геракл?» Уважительно поклонившись гостю, отвечая на вопрос. «На рынке, мама. Я купил себе лук». «Лук?» Барсина озадаченно наморщила лоб и тут же, догадываясь, о чем именно идет речь, вновь улыбнулась. «А, лук!» Она повернулась ковмену с обворожительной улыбкой. «Геракл весь в отца! Такой же воин и герой!» Глядя на ее радость, тяжело вздыхаю про себя. Это она еще не знает, сколько этот лук стоит. Думаю, когда узнает, эмоции будут не такими радужными. Эвмен тоже улыбнулся, а затем повернулся к Барсине и чуть склонил голову. Я рад, что у тебя все хорошо, Барсина. Значит, я могу оставить тебя здесь с легким сердцем. Он улыбнулся еще мягче и сердечнее. Завтра с утра я выезжаю и думаю быть в Вавилоне недели через три. «Может быть, ты хочешь что-нибудь передать в Пердике?» В ответ на лице Барсины появилось трогательное выражение. «Я очень рада, что ты зашел проведать меня, Эвмен, и безмерно благодарна за твою заботу. Никому другому, кроме тебя, моя судьба не интересна. Она изобразила горькую ироничную улыбку. Регент уже на словах, передай мою благодарность и глубокий поклон. Прощаясь, Эвмен еще раз склонил голову, и сбежал по ступеням крыльца. Проходя мимо, он повернул ко мне свое широкое открытое лицо и улыбнулся. «Проводи меня до ворот, Геракл!» Не заставляя его просить дважды, тут же принаравливаясь к его широкому шагу. Не тороплюсь и терпеливо жду, когда он начнет разговор, ведь ради этих минут и затевался весь цирк с выступлением Гуруша. Распросив, как у меня дела, и быстро выяснив, что все отлично, Эвмен перешел к главному. «Твой отец еще посещает тебя, Геракл?» Его внимательный взгляд уперся мне прямо в лицо, и я утвердительно кивнул. На это я тяжело вздохнул и уже без захода спросил напрямую. «Что великий Александр думает о создавшейся ситуации?» На его вопрос отвечаю жестким и неудобным вопросом. «Ты спрашиваешь меня, чью сторону тебе принять? Антипатра или Пердики?» Вижу, что Грека смутила такая откровенная прямота, и добавляю еще. Леонад говорил тебе перейти к Гелеспонт и двинуть войска на помощь осажденному Антипатру. Но ты ему не поверил. Лицо Грека еще больше вытянулось от изумления. Если честь, что с ним сейчас говорит десятилетний ребенок, я его хорошо понимаю. «Откуда ты знаешь?» Не сдержавшись, Эвмен даже повысил голос, на что я лишь покачал головой, мол, что за глупые вопросы. Эвмен мгновенно осознал свою ошибку, но я все же поясню. Для души моего отца, застрявшей между мирами, нет таких понятий, как расстояние и время. Он может быть везде. Для убедительности обвожу рукой пространство вокруг, и взгляд Эвмена непроизвольно следует за ней. Мы уже вышли из ворота, и, остановившись, я поднимаю глаза на Грека. Этой ночью мой отец сказал мне... Он рад тому, что не ошибся в тебе, Эвмен. Сегодня ты единственный, кто стоит на защите прав наследников Александра. Ты правильно сделал, что покинул лагерь Леоната. Душа его полна злобы, а в замыслах одна чернота. Он хотел убить тебя, и мой отец накажет его за это. Очень скоро Леонат умрет. Закатываю глаза, словно я не в себе, нервно хватаясь за руку грека. «Друг мой, Эвмен, будь осторожен!» добавляя в голос взрослой хрипоты. «Помни, вокруг тебя нет друзей. Все мои бывшие соратники думают лишь о себе, о своей власти и возвышении. Мое наследие в опасности, и лишь ты стоишь на его защите». Я замолкаю, и Эвмен не может удержаться от вопроса. «А как же Пердика? Ведь ты же сам доверил ему своих детей». «К сожалению, Пердика не устоял». Изображая припадочный дрожь, и добавляя надрыва в голос. «Он скоро умрет, ибо разочаровал меня!» «Ты один остаешься моей верной рукой на земле! Не предавай меня!» Обессиленно сползая по телу грека на землю, и тот бережно придерживает мою голову. «Не нужно передохнуть, игра в припадок вымотала меня до нельзя, все же я капитан, а не актер!» Тяжело дыша, лежу с закрытыми глазами, но мозг работает на полную. Он обратился ко мне как к Александру, и это хорошо. Это значит, он безговорочно поверил в мои видения и в невидимое присутствие духа царя Александра. Про наказание Леоната и про смерть Пердики я тоже удачно вернул. Когда это случится, он вспомнит мои слова. И вера в мою связь с великим Александром только укрепится. Понемногу начинаю разыгрывать мое возвращение. Голоса открываются, тяжелое прерывистое дыхание — Остаточные нервные судороги. Не переигрывая, опираюсь на рукой в и поднимаюсь. В его глазах искреннее участие и забота. Ты как, Геракл? Он осматривает меня, я его успокаиваю. Со мной все нормально, не волнуйся. Изображаю извинительную улыбку. Связь с огромным миром тяжела для смертных. Еще несколько секунд и я отпускаю рукой в показывая, что все, я уже полностью восстановился. Грек еще пытается заботливо придержать меня, и в этот момент из-за спины раздается знакомый голос. «Какая удача! Очень хорошо, что я встретил тебя у ворот. А то я уже начал сомневаться, тот дом это или нет». Поворачиваюсь и вижу того самого пузатого торговца оружием, с которым я договорился о покупке лука. Раб с чехлом за его спиной говорит о том, что товар доставлен, и торгаш хочет получить расчет сам, поскольку сумма уж очень большая. «Вот дерьмо!» Мысленно кроет торговца, появившегося так не вовремя. «Я же еще не успел подготовить барсину!» Кажется, назревает скандал. На неожиданное появление незнакомца и мое замешательство телохранители вмены реагируют по-своему. Они мгновенно вклиниваются между нами и грубо отталкивают купца и его раба. «Эй, что это значит?» Торговец оружием замахал мне рукой. Это же я, Фармоз! Я принес тебе лук, как и договаривались? Да-да. Кивая, будто только сейчас вспомнил, а Эфмен неожиданно проявляет интерес. А, тот самый лук. Он протянул руку. Ну-ка покажи. Торговец окинул взглядом богатую одежду грека и его телохранителей и возразить не посмел. Бережно стянув чехол, он вытащил оружие. Вот, уважаемый взгляни, это не лук, а произведение искусства. Эвмен взял в руки лук и, с одного взгляда оценив его стоимость, иронично улыбнулся. Дорогая игрушка, и как только Барсина согласилась? Его насмешливый испытывающий взгляд пробурал меня насквозь и понял мое смущение правильно. Или она еще не знает? Всем своим видом без слов отвечает Да, и Эвмен, еще раз осмотрев лук, Заговорщицкий подмигнул мне. «Тогда давай и не будем ей говорить». Он еще раз улыбнулся, а затем уже серьезным видом протянул мне оружие. «Позволь мне, Геракл, подарить тебе этот лук. Пусть он станет моим маленьким вкладом в нашу с тобой общую тайну». Я чуть замешкался, и Грек расценил это по-своему. «Согласен, настоящему воину больше подходит меч, а не эта красивая игрушка». Он бросил чуть презрительный взгляд на лук. Так это не беда, к следующей нашей встрече я найду для тебя настоящее оружие, достойное сына великого Александра. С благодарностью принимаю лук из его рук и думаю при этом, что сегодня поистине день приятных сюрпризов. Тут же вспоминая про Арету и мысленно усмехаюсь. Ну, в семье не без урода. Эвмен тем временем запрыгнул в седло и, небрежно бросив одному из телохранителей и расплатись, опустил на меня взгляд. Я очень надеюсь, что мы с тобой скоро увидимся, Геракл, сказав, он бросил коня с места в галоп. А я, глядя ему в спину, подумал: не скоро, но обязательно увидимся и вмен, будь уверен.